Голованов Александр Евгеньевич. Годы жизни. 25 июня 1904-1975 год. Главный маршал авиации. Александр Евгеньевич Голованов родился 25 июля 1904 года в Нижнем Новгороде в семье рабочего. Первоначальное образование Александр получил в церковно-приходской школе. В год начала Первой мировой войны он поступает в городское училище. На продолжении учебы настаивали родители, хотя жизнь семьи и без того нелегкая стала с войной еще труднее. После Октябрьской революции 1917 года Александр оставил учебу и поступил работать на завод. В мае 1919 года Он добровольно вступает в ряды Красной армии. Воинскую часть, сформированную в Нижнем Новгороде, направляют на Восточный фронт. Голованов рядовым участвует в боях. Часть часто перебрасывают с одного участка фронта на другой. С разгромом войск Колчака Восточный фронт ликвидировался. Часть, в которой служил Голованов, расформировали. Голованов демобилизовался, вернулся в Нижний Новгород, Поступил работать на завод и одновременно учился в школе. Окончил 10 классов. Затем он поступил в летную школу Центрального аэрогидродинамического института, который окончил в 1932 году и был направлен в систему гражданской авиации страны. В 1939 году Голованов вновь был призван на военную службу в связи с началом военных действий на Холхенголе. В составе ВВС он принимал участие в боях. В дальнейшем летная часть была переброшена в Ленинградский военный округ и участвовала в боях в период Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Голованов снова участвовал в военных действиях, показав себя не только отличным летчиком, но и хорошим организатором. В феврале 1941 года Его назначают командиром дальнебомбардировочного авиационного полка. В этой должности Голованов вступил в Великую Отечественную войну на Ленинградском фронте. В августе 1941 года Александр Евгеньевич Голованов получил назначение на должность командира авиационной дивизии дальнего действия. Полки дивизии участвовали в бомбардировках Берлина. С февраля 1942 года он назначается командующим авиацией дальнего действия действующей армии. Александру Евгеньевичу приходилось решать множество задач. От расширения зоны боевых действий авиации до введения в строй новых самолетов. С каждым месяцем задачи, возлагаемые на ВВС, все более усложнялись. В 1944 году Голованов возглавляет 18-ю воздушную армию. В ее задачу входило авиационное прикрытие войск Ленинградского и Прибалтийского фронтов. Противником 18-й армии выступал второй немецкий воздушный флот, который прикрывал 16-ю и 18-ю немецкие армии. Особенно отличилась армия при проведении восточно-прусской стратегической операции, в которой принимало участие несколько фронтов. В 1944 году за отличное управление авиационными частями дальнего действия Александру Евгеньевичу Голованову было присвоено звание главного маршала авиации. С окончанием боев в Восточной Пруссии 18-я воздушная армия переводится на берлинское направление. Она принимает непосредственное участие в боях при проведении Берлинской стратегической операции на завершающем этапе войны. Война завершилась, и действующие армии стали расформироваться. В апреле 1946 года Голованов вновь назначается командующим авиацией дальнего действия. В 1948 году он поступает в Академию генерального штаба, которую через два года успешно заканчивает. После Академии Голованов возвращается в дальнюю авиацию на должность главкома. До сентября 1953 года Александр Евгеньевич работает в военно-воздушных силах на различных должностях, а затем уходит в запас по состоянию здоровья. Его деятельность в авиации была отмечена двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова первой степени, орденом Красной Звезды, рядом иностранных орденов и медалей. Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов скончался в 1975 году.